В тот день, проходя по улице, я купил газету и, заглянув в нее, увидел имя Мортимер Литтлпо. Только было оно не в той газете, которую я купил. Оно было на желтой ломкой, пахнущей старым сыром страницы, которая вдруг возникла перед моим мысленным взором. Мортимер Литтлпо. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Вот оно. Потом, словно размокшая деревяшка со дна пруда с одного взбаламученного бордюра, всплыла колыхаясь фраза адвокат компании Американ Электрик Пауэр. Вот оно. Я вернулся к подшивкам и узнал, как было дело. Мортимер выпал из окна гостиницы, вернее, за железное перила балкончика, проходящего под окном. Он упал с пятого этажа, и тут пришел конец Мортимеру. Наследствие его сестра, жившая с ним, показало, что последнее время он был нездоров и жаловался на головокружение. Возникла версия о самоубийстве. Как выяснилось, дела Мортимера были в запутанном состоянии, а перила слишком высоки, чтобы упасть случайно. И еще была непонятная история с письмом. Кальберна показал под присягой, что вечером накануне смерти Мортимер... дал ему письмо и полдоллара на чай с просьбой отправить письмо немедленно. Коридорный клялся, что письмо было адресовано мисс Литтлпо. Мисс Литтлпо клялась, что никакого письма не получала. И так Мортимер страдал головокружениями. Кроме того, он был адвокатом в Американ Электрик. Я узнал, что его освободили от работы незадолго до того, как взяли Ирвина. Ниточка была сомнительная и могла завести в тупик, но меня это уже не пугало. За шесть или восемь месяцев расследования я навидался этих тупиков, но тупика не было. Была мисс у Лили Мэйли Тулпо, которую после пяти недель охоты я выследил в темной, грязной, пробахшей лисами наледь в меблированных комнатах на окраине трущоб Мемфиса. Худая, опустившаяся старуха, с выветренным лицом, в черном платье, запачканном пищей, сидела в полутемной комнате, источая этот лисий запах, который мешался запахом ладана и восковых свечей, и, медленно мигая, смотрела на меня красными подслеповатыми глазами. Стены были сплошь увешаны картинками божественного содержания, а в углу на столике помещалась стены. подобие алтаря с пологом из выгоревшего вишневого бархата. Внутри же не мадонна и не распятие, что отвечало бы духу остальных картинок, но идол из фетра, в котором я усмотрел сначала увеличенную до несообразных размеров подушечку для иголок в виде подсолнуха, а потом разобравшись, изображение солнца с лучами, дарующие жизнь. И в такой-то комнате. Перед ним на столике свечка горела жирно, словно огонь питался не только воском, но и сальной материей этого воздуха. Посреди комнаты стоял стол с вишневой бархатной скатертью, а на нем стакан воды, тарелка с ядовитыми яркими леденцами и пара длинных тонких труб или рожков с виду оловянных. Я сел подальше от стола. Мисс Ли, толпа, которая сидела по другую его сторону, и ощупывала меня красными глазами, произнесла неожиданно звучным голосом: "Ну, можно начинать". Она продолжала меня изучать и, наконец, заметила, словно про себя: "Если вас прислала миссис Дальзу, я думаю, да, она. Она меня прислала. Это обошлось мне в двадцать пять долларов. Тогда я думаю, все в порядке". Все в порядке, сказал я. Она встала и пошла к свечке, по-прежнему не спускаясь с меня глаз, словно в последнюю секунду перед тем, как задуть огонек, она могла обнаружить, что тут далеко не все в порядке. Затем она задула свечу и вернулась на свое место. После этого были стоны, пыхтенье, металлическое звяканье, видимо одного из рожков. Не очень внятная и вразумительная беседа с принцессой пятнистой ланью, духом вещающим через мисс Литтлпо, и еще менее вразумительные высказывания обладателя хриплого гортанного голоса, который доказывал с того берега, что его зовут Джимми, и что он друг моей юности. Радиатор у меня за спиной бурчал и ухал, а я вдыхал густую тьму и потел. Джимми говорил, что мне предстоит дорога. Я наклонил